Глава 23, в которой нас разводят на лицензию. Мы сидели полуголые в гостиной. Я в одних штанах, слезав моей майке, доходящей ей практически до колен, и неторопливо обедали. Смакуя нечасто выпадающие на долю охотников за трофеями радости домашнего уюта. В спальне осталась смятая постель с остывающим запахом страсти на скомканных простынях. и на лицах у нас светились улыбки полной удовлетворенности друг другом. Доедая свой кусок безумно вкусного клубничного пирога, я поймал себя на мысли, что хочу растянуть теперешнее счастливое мгновение навсегда. А чё в натуре? Ведь было б здорово спокойно жить в каком-нибудь тихом, безопасном, лишённом твари местечке типа этого красивого номера. Вкусно есть, сладко пить. и проводить бесконечные часы досуга в объятиях любимой женщины. И самое смешное, благодаря душелову я ведь легко мог устроить такое нам двоим. Может и правда положить на все эти рисковые приключения, опасные задания, охоту за тварями, прокачку, подписать бессрочный контракт с ртутью и жить припеваючи в вешалке, изредка исполняя дорогостоящие обязательства по контракту, Рехтовщик, уже второй час. Если мы решили спуститься в лабиринт в два, нужно вытаскивать задницы из-за стола и идти собираться». Слова подружки вернули меня от мечтаний к суровой действительности. «Да, встаем». Раздавшийся вдруг дверной стук вынудил развернуться на пороге спальни и пойти открыть дверь. «Да хорош ломиться, иду!» Нетерпеливый гость уже вовсю теребил дверную ручку. Хлипкий дверной замок трясся, как до смерти перепуганный заяц, норовя вот-вот рассыпаться грудой обломков, но я успел раньше. Повернул торчащий в двери ключ и открыл дверь. Вишь, забаррикадировался, ухмыльнулся в бороду, оказавшийся за порогом селедка. Здорово, рехтовщик. Здорово. Пройти-то позволишь? можно подумать развернешься и уйдешь если скажу нет проворчал я отступая в сторону и пропуская незваного гостя что ж не проверил может и ушел бы рассмеялся бородач проходя мимо ага после того как замок дверной чуть по винтику не разнес хмыкнул я в ответ ворчать это привилегия стариков а ты молодой еще рехтовщик и тебе не положено «Здравствуйте, милая барышня!» Последняя фраза адресовалась, разумеется, появившейся из спальни подруги, уже полностью облаченной в свой камуфляж. «Слеза!» Опередив меня, самостоятельно представилась девушка. «Селедка!» Пожал протянутую женскую руку Дед Мороз и, обернувшись ко мне, добавил. «Вживую она куда лучше, чем на твоем рисунке!» От Отчего-то вдруг, смутившись, я отвел за спину правую руку с красной татуировкой поисковиком, но селедка не стал больше заострять на ней внимания. Обойдя наш обеденный стол, он сел на свободный стул, а нас жестом призвал занять свои места за столом. «Вообще-то мы спешим», — проворчала слеза, усаживаясь. «Не беспокойтесь, я не отниму у вас много времени», — заверил бородач. Мне тут местные птички на ушко нашептали, что вы сняли номер на три дня. И, сопоставив этот факт с вашим недавним визитом к звездочету, рискнул предположить, что вы собираетесь спуститься в лабиринт. «Да, имеется такая задумка», — осторожно кивнул я. «Отлично. Тогда вам необходимо будет приобрести в правлении Малины дополнительную лицензию на отстрел слепунов». «Почем?» Опередив меня, уточнила слеза. «Двести спаранов». Тут же обозначил цену бородач. «Без проблем», — кивнула подружка. «Часть гладкой янтарной нитью возьмете. По сегодняшнему курсу она сто пятьдесят восемь спаранов стоит. Звездочёт так сказал». «Ну, если звездочёт сказал, по рукам, выкладывай свой янтарь». Слеза полезла в карман за кошельком. Воспользовавшись паузой, я решил вмешаться. Селедка, что это еще за развод такой с лицензией? «Рихтовщик, не лезь, пожалуйста, закатила глаза подружка. Мы же уже все порешали. Иди лучше, одевайся. Сейчас расплачусь и пойдем в лабиринт. Строгая она у тебя, подмигнул Селедка. От возмущения, что с моим мнением не желают считаться, я вспылил. «А я вот нахрен не понимаю! И хочу, мля, разобраться, чё ещё в натуре за хитровыдуманное правление? И с хрена ли вдруг нужно платить за какую-то мифическую лицензию? Селедка, ты ж лично уговаривал меня два дня назад заняться отстрелом подземных тварей. И ни о каких грёбанных лицензиях речи тогда не шло». «Отвечаю по порядку», — ничуть не смутившись моим напором, улыбнулся Бородач. «Правление Малины — это я и моя чуча. Но жена не любит по пустякам выходить из дома и полностью мне доверяет. Потому лицензию от лица правления я выпишу вам в одиночку. Лицензия никакая не мифическая, а стандартная охотничья. Лабиринт ведь, хоть и заселен опасными тварями, Но это собственность нашего стаба, и охотиться там без утвержденного правлением разрешения нельзя. Без лицензии охрана стаба просто не пустит охотника к входу в лабиринт, который, открою вам маленький секрет, прекрасно простреливается из установленных сторожевых башнях станковых пулеметов. «Вот только пугать меня не надо!» — прорычал я. «Рихтовщик, да ты, наконец!» Хлопнула ладонью по столу слеза. «Вот, уважаемый селедка, здесь ровно двести спаранов». Она подвинула бородачу горку мелких твердых виноградин с кусочком янтарной проволоки. Я так резко вскочил из-за стола, что стул из-под меня отлетел и врезался в стену. «Бля, знал бы, что начнутся такие грёбаные закидоны с разрешением на спуск в лабиринт, ни за что бы сюда не вернулся!» Выдав это напоследок, я ушел в спальню одеваться. «Что до моих уговоров, рехтовщик, Чтобы ты остался и еще в лабиринте поохотился, признаю, было». Меж тем продолжил спокойно разглагольствовать в гостиной селедка, выписывая на бланке слезе обещанную лицензию. «Но свое разрешение охотиться в лабиринте ты автоматически приобрел вместе с пропиской в малине». за которую заплатил гораздо больше двухсот спаранов. И если бы ты сегодня вернулся один, мог бы спускаться в лабиринт и охотиться без дополнительной лицензии. Но поскольку ты прибыл со спутницей, возникла необходимость приобретения вами дополнительной лицензии. А что сразу-то вот так доходчиво все объяснить нельзя было? Проворчал я, вернувшись в гостиную, полностью экипированным в камуфляж, Разгрузку с рюкзаком и винтовкой за спиной. Кому надо было, сразу все поняли. Вместо гостя ответила мне слеза. «Умная у тебя женщина-рихтовщик, держись ее!» Назидательно объявил бородач, поднимаясь из-за стола и, направляясь к двери, добавил. «Ну, как говорится, удачи вам, охотники, в лабиринте!» «Ага, и вам не скучать!» — буркнул я ему в широкую спину, все еще злясь на бородача. «Была рада знакомству!» — крикнула вдогон со своего места слеза. Не разворачиваясь и не замедляя хода, селедка без слов отсалютовал ей поднятой рукой и вышел из нашего номера в гостиничный коридор. Я тут же захлопнул дверь за его спиной. «Рихтовщик, вот что ты...» прям я не знаю ведешь себя как маленький обиженный ребенок фыркнула слеза «А чем он в натуре эх рехтовщик рехтовщик ты собралась тогда хорош трепаться пошли и я первым вышел в уже снова опустевший гостиничный коридор